Внутри бушуют странные чувства. Я не верю в то, что только что оказалось в центре таких опасных событий. Я не верю в случившееся. Нас хотели убить. Опять. Нас хотели подорвать, сжечь заживо. Сглатываю и прикрываю глаза. Стараюсь не показывать ужаса. Прикусываю губу, сжимаю руки в кулаки, но все равно ощущаю панику. У меня голова кружится. Кто-то намерен избавиться от меня. И этот кто-то настроен серьезно. Он готов пробовать не один раз, и он не успокоится, пока я не сыграю в деревянный ящик. Лея, опускаю взгляд вниз и вижу, как Кира медленно открывает глаза. Какого чёрта я опять без сознания? Усмехаюсь. Хорошо, что с блондинкой всё в порядке. Кажется, Максим не прогадал. То место подлетело на воздух через минуту после того, как мы выбрались наружу. Невероятно, заключает девушка и осторожно приподнимается. Она разминает шею и вытягивает вперед руки. Надоело отрубаться. Чувствую себя идиоткой. Я тебя прекрасно понимаю». «Кира?» шрам смотрит на блондинку. «Слава богу, ты очнулась. Все в порядке?» «Да, я целая, невредима». «А что там с Максом?» Он дышит. Заключает девушка, припускает чёрный шарф с его головы и цокает. У него рана на виске. «Большая?» «Приличная. Идёт кровь. До сих пор?» Кира кивает, а Стас крепко сжимает руль. «Эх, не волнуйся», — говорю я, пусть и сама переживаю. Он выкарабкается. Сейчас промоем рану, забинтуем. «А вдруг что-то серьезное? Наверное, я должен отвезти его в больницу». Это паршиво, когда пострадавший, наш единственный врач. Усмехается Кира и вновь смотрит на Макса. Он дышит неровно, прерывисто. Создаётся впечатление, что ему сильно больно. «Мы беспомощны, как дети». Мы есть дети, напоминаю я. Не забывайте об этом. Говори за себя, восклицает Шрам. Я давно перерос этот возраст, когда желание посидеть в социальных сетях заменяло реальное общение. А перерос ли ты беспомощность? По-моему, нет. Лея, что будем делать с деньгами? Неожиданно вспоминает блондинка, и все мои органы одновременно скручиваются в трубочке. 45 тысяч – это слишком много. Не напоминай. «О чем вы?» – спрашивает Стас, и Кира за несколько минут выкладывает парню весь разговор, прозвучавший в подвале. «То есть теперь ты, моя любимица, залетела на сорок пять тысяч?» Он поджимает губы и внезапно нервно усмехается. Хм, «Повезло». «Я понимаю, что тебе очень смешно, Стас, но мне крышка. Когда мама узнает, что деньги пропали, она убьет меня». «Но с чего ты решила, что он обвинит именно тебя?» «А как иначе?» «Мама в любом случае узнает правду, а правда заключается в том, что я разорвала пакет на улице и выкинула все наши сбережения, все, твою мать, 45 тысяч, в канализационный гребаный трёхклятый люк!» В машине повисла тишина. «Мы смотрим друг на друга, не знаем, что сказать, как выбраться из этого дерьма, что делать, и вместо того, чтобы придумать реальный план, попытаться разобраться, мы одновременно взрываемся диким хохотом». Смех не прекращается несколько минут. Я беру себя в руки только когда Стас паркуется около высокой многоэтажки. Он громко выдыхает и поворачивается ко мне. На его лице до сих пор играет улыбка, и я непроизвольно представляю внешность парня без шрама. Каким он был и каким он стал. «Можешь не волноваться», — уверяет он, и я непонимающе хмурюсь. «В смысле?» «В смысле я дам тебе сорок пять тысяч?» «Что?» Откидываюсь назад и начинаю качать головой. «Я не возьму деньги». Возьмешь? «Нет, ты с ума сошел. Это же не три тысячи, и даже не десять. Я не смогу вернуть тебе такую сумму». «А я говорил что-то про возврат». «Стас!» «Что?» Парень пожимает плечами и продвигается ко мне. «Ты попала в такую ситуацию по моей вине, и я не позволю тебе пострадать». «О чем ты? Здесь нет твоей вины». «Есть». «Но где?» «Как это где? Лия, если бы ты не была в нашей стае». Если бы не эти чокнутые, он косится в сторону Наташи. Если бы не все это дерьмо, ты бы не влипла так сильно. Ну, я не могу взять у тебя деньги. Сможешь, иначе я приду к твоей матери и сам отдам их. Ты не посмеешь. Еще как посмею, заявляет он. Выбирай. Я прикусываю губу и недовольно смотрю на парня. Я, конечно, благодарна тебе за то, что ты хочешь помочь, но это полное безумие. Твой отец сказал, что он больше не станет спонсировать тебя деньгами. Отдашь мне 45 тысяч и останешься на мели. Это уже мои проблемы. Нет, раз мы одна стая, значит, это и мои проблемы тоже. Перестанет пираться. Я все равно не поменяю своего решения. Но почему? Почему ты так беспокоишься обо мне? Потому что ты... Это ты. Потому что ты, Лия, моя любимица. Так что закончим этот разговор, хорошо? Я жутко устал. Стас выходит из машины, обходит ее и открывает заднюю дверь. Я понесу Макса, а вы вдвоем отвечаете за это. Он кивает в сторону Наташи, Отмечая пренебрежение в словах парня, но быстро забываю об этом. Справитесь? Конечно. Выбираемся с Киры из салона, блондинка заправляет волосы за уши и выдыхает. С тобой все в порядке? переспрашиваю я, вспоминая, как подруга ударилась о крыло автомобиля. Все отлично. Выдавливает улыбку Кера. Бывало и похуже. Разве? Нас еще, конечно, не подрывали, но я сильная девочка. Справлюсь как-нибудь. Мы с трудом вытаскиваем Наташу из машины. идем к оранжевой новостройке. Не успеваю разглядеть все здание, но та часть, которая открывается моему взору, была очень красивой. Мне нравятся балконы, широкие большие окна. Я ловлю себя на мысли, что не отказалась бы здесь жить. Рядом на спине Стас тащит брата. Шрам выглядит таким подавленным, что у меня сжимается сердце. Наверное, он волнуется за Макса. А может, жалеет о том, что собрался отдать мне практически все свои сбережения. Прикусываю губу. Не хочу быть в долгу. Это не по моим правилам. Не хочу забирать у людей что-то важное и нужное. Это эгоистично и неправильно. Но разве у меня есть выбор? Конечно, я могу повести себя принципиально и отказаться от помощи. В конце концов, насильно Стас мне деньги не вручит. Но есть ли в этом смысл? Вернуться домой, рассказать маме правду? И что делать дальше? Смотреть на ее слезы, на обиду, на ее разочарование и подавленность? Это вариант, но самый плохой, самый недопустимый. И что выходит в итоге? Кажется, придется поспорить со своей природой. Спрашиваю Шрама, на каком он живет этаже, и ужасаюсь, услышав ответ. К огромному счастью, в здании работает лифт, и нам не приходится подниматься на одиннадцатый этаж пешком. Когда мы оказываемся на месте, я удивленно осматриваюсь. Мне не впервой видеть богатую современную обстановку. Например, дом Астахова огромный, шикарный. Его родители оба работают в «Газпроме», и они смогли позволить себе и лужайку перед коттеджем, и зал больше, чем вся моя квартира. Но у Стаса скомбинированы две поразительные вещи – красота и уют. И от этого мне становится так спокойно и приятно, что я мгновенно забываю о боли в спине, забываю даже о взрыве и о том, что кто-то пытался меня похитить. «Прекрасная квартира», — оценивающе произношу я, и мы с Кирой опускаем Наташу на багровый мягкий диван. Подкладываю под ногу девушки пакет, свою грязную сумку, чтобы ничего не спачкать, и вновь поворачиваюсь к шраму. «Всегда мечтала о такой». «Правда». Парень скрывается за одной из дверей и возвращается уже без Максима. Я рад. Кстати, кровь у моего брата остановилась. Он даже говорил только что. Говорил? Удивляюсь я. Что-то про сочи и шаурму. Улыбаемся и необлегченно выдыхаю. Как же хорошо, что ему лучше. Вы не против, если я схожу в душ? Спрашивает Кира, и я растерянно смотрю на нее, округлив глаза. Хм, такое легкомысленное поведение говорит лишь о том, что она частенько здесь бывает. Конечно, бросает Стас тогда вы знаете, где меня найти. Наблюдаю за тем, как блондинка идет по коричневому, мало освещенному коридору, и выдыхаю. О такой раскрепощенности мне остается лишь мечтать. Обожаю ее. Улыбается Шрам, и я разворачиваюсь к нему. Кого ее? Киру. Она великолепная. Никто не умеет справляться и переносить неприятности так, как она. Да, Кира быстро обо всем забывает. Нет, нет. Качает головой парень и снимает себе свитер, оставаясь в одной лишь серой майке. Я замечаю его руки и смущенно сглатываю. Отлично. Мало того, что я согласилась взять у него деньги, теперь я еще и увидела его полуголым. Она всегда помнит каждое событие, каждую мелочь. Просто Кира способна держать все эмоции в себе. Переживает их самостоятельно, ни на кого не выгружая. Это прекрасное качество, свойственное лишь ей одной. Стас достает из шкафчика аптечку, садится рядом с Наташей и кладет ее ногу к себе на колени. «Где вы нашли ее?» Тихо спрашивает он, закатывает штанину и аккуратно извлекает из икры обломок. Кровь покрывает его пальцы, и парень придавливает рану ватой. Она была в подвале. Наташа руководила теми парнями, что пошли за Кариной. Стас выдыхает. В комнате становится тихо. Парень обрабатывает порез спиртом, протирает его. Вновь обрабатывает. Я наблюдаю за его действиями и не понимаю, почему тот молчит. Разве говорить и бинтовать лодыжку нельзя одновременно? «Я должна с тобой поговорить», — шепчу я и сажусь напротив. Вижу, как Стас бросает в мою сторону взгляд, но мгновенно его отводит. «О чем?» «Да обо всем. У меня столько всего накипело, что я начинаю нервничать. Никто не хочет рассказывать мне правду, а из-за этого мы попадаем в неприятности». И я знаю, что ты не должен выкладывать передо мной все карты, что ты не вправе сказать мне то, что сказать должен другой человек. Но, Стас, наконец парень смотрит на меня. Пожалуйста, помоги мне понять, что происходит. Шарам потирает ладонями лицо и откладывает ногу Наташи в сторону. Что ты хочешь знать? От того, что парень внезапно позволяет мне задавать вопросы, кровь в жилах быстро подогревается. Я подаюсь немного вперед и убираю назад волосы. Начнем, пожалуй, с того, что те два парня Качка и Наташа назвали меня Коброй. Что это значит? Стас усмехается. Все очень просто. Иногда в стае человеку дают прозвище. Прозвище? Да, за какие-то определенные заслуги. Я Шарам. И как думаешь, почему? Парень горько улыбается. Макс бесстрашный. Кирилл Тащак. Ну почему я Кобра? «Я такая же отвратительная? Я обижала людей или делала им больно?» «Ты думаешь совсем в другую сторону, я? Парень сплетает перед собой пальцы и улыбается. «Ты была такой же смертоносной, такой же ловкой, быстрой и мудрой. Достаточно было одного удара, чтобы ты обезоружила противника. Всего лишь одного. Я всегда восхищался твоей силой, а люди... Люди просто любили и уважали тебя». От его слов мне становится неловко. Я ошеломленно смотрю на Шрама и не верю в то, что он говорит. Меня любили? Я была сильной? Просто абсурд какой-то. Ты серьезно? Можешь не верить, но это так. Почему тогда меня никто не узнал, когда я впервые пришла за Кариной? Состав ста изменился после того, что с тобой случилось. Кто-то ушел, потому что испугался, а кто-то, потому что перестал в меня верить. Но что произошло? Как я потеряла память? Опустим этот вопрос. «Ну, Стас!» Или продолжаешь спрашивать что-нибудь другое. Или заканчиваем интервью. «Ладно. Что насчет Наташи?» «А что с ней не так?» «Ни Макс, ни Кира не хотели ее спасать. Вспоминаю я и вижу, как Шрам отводит взгляд. Почему? Что она натворила?» «Не думаю, что ответ на этот вопрос как-то прояснит твое прошлое или отношения между нами». Шепчет парень и встаёт с дивана. «И это все? Возмущаюсь я. Это все ответы, которые ты мне можешь дать? А что тебе еще нужно? Еще? Ты мне ничего не сказал. Ни почему Наташа меня ненавидит, ни почему она хочет моей, нашей смерти. Что происходит, Стас? Я подхожу к предводителю и смотрю ему прямо в глаза. Почему нас пытаются убить? Потому что мы связались с кретинами, Лия. И как же мы с ними связались? Ответ тебе вряд ли устроит. Как? Напористо восклицаю я. Скажи, мне надоело находиться в постоянном неведении. Раз уж я член вашей стаи, так позволь мне быть в курсе. Тебе не обязательно быть в курсе всех наших дел. Стас, скажи! Парень недовольно глядит на меня. Его скулы напряжены, зубы стиснуты. Он хочет уйти, как вдруг резко выдыхает. Качая головой, он заявляет: Ты, точка соприкосновения. Довольно". Я недоуменно хмурюсь. «Я? Причём тут я?» Еще до того, как попасть в мою стаю, ты числилась в другой семье. В семье, где сейчас нашла себе пристанище Наташа». «Что?» – удивляюсь я. «Шутишь, наверное. С чего вдруг я там числилась?» – спросил другого человека, не у меня. «Почему не у тебя? Ты же знаешь ответ». «С чего ты решила, что знаю?» – Шрам усмехается. А я на самом деле понятия не имею, что ты там забыла». Но разве семья, где сейчас Наташа, не образовалась позже вас?» «Нет». Категорично отрезает парень и вновь смотрит на меня. «Ты пришла ко мне в конце сентября. Как сейчас помню тот день. На тебе были синее платье, пиджак и грязные кеды. Я подумал, какого чёрта эта низкая, слабая девчонка притащилась? Она ведь даже на ногах еле стоит. Хорошо, что мое первое впечатление оказалось ошибочным». «Но почему же я перешла?» «Не знаю ли я». До сих пор я не знаю. Через несколько месяцев в нашей стае начали гибнуть люди. Стас отходит от меня и садится за черный овальный стол. Наливает себе воды. Я не мог понять, что же происходит. И решил, что в стае предатель. Естественно, поиски начал с новичков. Опросил пятерых парней и двух девушек. Проследил за ними. Разузнал всю их подноготную. Но тщетно. Ни одного изъяна. Все обычные школьники, студенты... Все учатся, отдыхают дома, развлекаются с нами. Ничего сверхъестественного и плохого. Был еще один парень, но его я быстро отбросил. Слишком уж он казался мне слабым и бесхребетным. Так, и что дальше? Я присаживаюсь напротив. Осталось лишь ты. Шарам нервно улыбается и прокручивает на столе уже пустой стакан. «За два месяца ты стала не просто частью стаи, ты… ты стала частью моей семьи» и мне даже подходить к тебе с подобными вопросами было смешно. Хотя, хотя, знаешь, в глубине души я, наверное, просто боялся услышать твердительный ответ. «Неужели я могла предать вас? О чем ты говоришь? Я обиженно опускаю плечи. Я не такая. Я бы не смогла так с тобой поступить». После очередного парада в стиле предводитель произносит речь, и все мы весело танцуем около колеса обозрения. «Я подошёл к тебе». Продолжает парень. «Я взял тебя за руку, положил себе на плечо и сказал...» «Лия, мне нужна правда». Прямо так и сказал. Хотя это пафосно, но я ведь пафосный предводитель. И что немаловажно, я много выпил в тот день. И знаю, что ты ответила. Стас усмехается. Ты сказала. Мне тоже. Смотрю на шрамы и вспоминаю свой сон. Вспоминаю, как уже видела то, что он мне описывает. Боже мой. «Я тут же понял, что ты не можешь быть предателем», – горячо восклицает Стас. «Я посмотрел на тебя и все понял». «Господи!» Я устало растираю руками лицо. «Как же сложно!» «Сложно?» «Да, сложно!» «Что именно?» «Как что?» Я поднимаю глаза на Стаса и пожимаю плечами. «Ох, посмотри, в кого я превратилась! Ну посмотри! Я абсолютно ничего не помню! Я бесполезна!» Я словно атрофированная часть вашей стаи. Возможно, когда-то я была нужной, но сейчас. Не говори так. Ты сильная, и ты совсем справишься. Сильная? Разве зачем отрицать, что после потери памяти я стала совсем другим человеком? Не такой, как прежде. Я больше не мудрая, неловкая, и я. Я не понимаю, что происходит, как спасаться, в каком направлении двигаться. Я не кобра, Стас. Я никто. «Девиз нашей стаи. Ты помнишь его?» – неожиданно спрашивает парень. «Конечно. Он ведь был написан не под влиянием белой лошади, как может показаться. Он олицетворяет наши сильные стороны. Олицетворяет то, что помогает нам побеждать, жить и действовать». «Слова ничего не значат». «Да, значат люди, из-за которых эти слова обретают смысл», – соглашается парень, трактуя предложение по-новому. Не знаю почему, но меня всегда манило небо. Я хотел стать независимым, самостоятельным, свободным. Не думаю, что мне удалось исполнить это желание, но я пытаюсь, правда пытаюсь. И к чему ты это говоришь? Что наш девиз был создан не из воздуха. Четыре. Шарам запинается. Три предводителя. Три слома. Так четыре или три? Три. Свобода, бесстрашие и самоотверженность. Говорю я, пробуя существительные на вкус. Не понимаю, к чему клонит предводитель. Но вдруг передо мной открывается новая дверь. Поднимаю взгляд на Стаса. Свобода, бесстрашие и самоотверженность. Черт меня подери! Как я раньше не додумалась! Понятия не имею. Свободу олицетворяешь ты. Логично, учитывая твою тягу к самостоятельности и независимости. Макс олицетворяет бесстрашие. Проще простого. «Кажется, у этого парня совсем нет страхов». «Бесстрашный не тот, у кого нет страхов, а тот, кто способен их контролировать». «Самоотверженность». Гляжу на Стаса и вижу его лукавую улыбку. Недоуменно опускаю взгляд на свои руки и вспоминаю тираду парня на кухне. Он говорил, что только единицы обладают самоотверженностью. «Значит ли это, что я отношусь к тем избранным единицам?» Живот скручивает. «Неужели я была предвозителем?» Шепчу, рассматривая черный стол. «Просто немыслимо». «Так и есть». «Почему ты не сказал мне раньше?» «Потому что раньше я не был уверен в том, что ты вернулась окончательно». «А сейчас уверен?» «Сейчас да». «Три предводителя?» «Удивляюсь я. Просто средневековье какое-то». «Вообще-то, после несчастного случая Макс отказался управлять. Он посвятил себя стае. Наконец стал ее частью». «Да, он сказал, что главный ты и только ты». «Лия, не говори так, будто это подарок. Ставить задачи и организовывать испытания – не все мои обязанности. Я несу колоссальную ответственность за всех вас и смерти». Это слово Стас выплевывает, и его лицо становится бледным. «Все смерти впитываются в меня, словно в губку. Я слышу ночами голоса тех, кто умер, Лия. Я, Я иногда вижу их на улицах». Путаю с другими людьми и бегу в толпе, пытаясь догнать несуществующие фигуры. Парень прикрывает глаза и крепко сжимает стеклянный стакан в руке. Нет ничего хорошего в том, чтобы справляться с проблемами самостоятельно. Нет ничего хорошего в том, чтобы стать одиноким ради кого-то. Ради жизни других людей. Но у тебя получается. Успокаивающе протягиваю я и улыбаюсь. «Ты отличный предводитель, Стас!» Мои слова звучат искренне. На долю секунды я задумываюсь, как мне удалось так спародировать решительность в голосе. Но потом вдруг понимаю, это правда. Я на самом деле уважаю Шрама и считаю его хорошим предводителем. Странно, но мое сердце уверено в его силе и отважности. Теперь я готова доверить ему свою жизнь. «Нет, мне не хватает бесстрашия Макса и твоей самоотверженности. Но теперь мы рядом». Я кладу руку поверх его руки. «Я здесь. Максим тоже. Ты не одинок». «Ты даже не представляешь, насколько я одинок». Приглушенно отзывается парень и убирает руку. Он медленно встает и горько улыбается. «Ты должна была позвонить маме». «О боже! Я резко подрываюсь. Чёрт, забыла!» Парень усмехается и следит за тем, как я несусь к своей сумке. Вытаскиваю телефон, вижу несколько пропущенных звонков от Астахова и набираю номер, надеясь, что мама не станет кричать. После нескольких гудков мама отвечает. «Да». «Привет, мам!» Тяну я и двигаюсь вдоль коридора. «Я задержусь сегодня, хорошо?» «Задержишься?» – удивляется она. «Почему?» «Хочу погулять». «А дома ты ничего не хочешь сделать?» «Что, например?» интересуюсь и сворачиваю в одну из комнат. Здесь темно. И облокачиваюсь спиной о стену. Ну, не знаю, убраться или сесть из за уроки. Считаешь, тебе не найдется дел? Ну, мам, чего ты? Я ненадолго. Лия, хватит бездельничать. Иди домой и приготовь ужин. Слышу шум, фоном чей-то смех и недоумённо хмурюсь. А ты где? Я у Кристины. А, ну ясно. Тетя Кристина – это мамина подруга по работе. «Замечательно то, есть она ходит по гостям, а мне, значит, нельзя». «Пожалуйста, умоляю я, я не допоздна». «С кем ты собралась гулять?» выдыхает мама. «С Стаховым. А разве у Лёши сейчас не должно быть занятий по информатике?» «Их отменили». Боже, лгу и не краснею. Хотя интересный вопрос, где он сейчас, если не со мной, не дома? «Ну, мам, пожалуйста, хочешь, я буду звонить тебе?» «Лия». «Я недолго». Воспользовавшись неуверенностью в ее голосе, обещаю я. Серьезно, и сколько длится твое недолго? Не знаю, может, еще час-два. Как всегда, усмехается мама, и я слышу очередной раскат смеха, видимо, в гостях у тети Кристины собралась вся больница. Ладно, не позднее девяти, поняла? Да, конечно. Все, звони мне, если что. Хорошо, улыбаюсь я и кладу трубку. До девяти еще пять часов, а я ведь отпрашивалась всего на два. Я рада, что мама не ставит меня в рамки. Это позволяет мне быть свободной или же освобождает время для того, чтобы попасть в неприятности. Чужачка. Испуганно встрагиваю. Понимаю, что нахожусь в спальне, здесь задернуты шторы. Свет почти не поступает в комнату, темнота покрывает книжные полки, длинный стол, комод. Слабое свечение подчеркивает таинственности стен и синего пола. Я улавливаю приятный запах, запах мяты. Осматриваюсь, привыкаю к темноте и неожиданно вижу на кровати Максима. Он выглядит уставшим и больным, ребра сдавливают сердце, и мне приходится глубоко вдохнуть. Подхожу к парню, сажусь рядом и кладу руку на его горячий лоб. Ты как? Мой голос совсем не такой, как прежде. Он приятный, нежный и низкий. Иногда я удивляюсь, как тембр может меняться в зависимости от того, с кем и как ты разговариваешь. Голова сильно болит. Совсем не болит. Ну, конечно. Улыбаюсь я и нежно глажу волосы парня. Надо промыть рану. Какую рану Макс усмехается. Тебе наверняка показалось. К сожалению, не показалось. Я встаю и иду к выходу. Ты куда, Лия? Поворачиваюсь и чувствую такую дикую тягу к парню, что становится страшно. А он смотрит на меня. Ему плохо. Уверена, сейчас единственное, что должно волновать его, Головная боль. Но нет. Он смотрит мне в глаза так растерянно и нежно, что в моей душе переворачиваются все мысли, чувства, желания. Я улыбаюсь. Я вернусь через минуту. Так и происходит. Захожу в ванную, выслушиваю недовольные причитания Киры, нахожу небольшое полотенце, смачиваю его и возвращаюсь в комнату. «Приподнимешься немного?» Максим садится, облокачивается деревянную спинку кровати и внимательно следит за моим лицом, хотя лично я смотрю на его рану. Боюсь опустить глаза ниже. «Как остальные?» – тихо спрашивает парень. «С ними все в порядке?» «Да, я протираю кровь на его виске. Кира уже нежится в ванне, Наташа спит на диване». «А Стас?» «Стас страдает от одиночества. Я хотела пошутить, но выходит как-то не очень». Максим грустно выдыхает и морщится, когда я придавливаю полотенце к ране. «Больно? Прости». «Нет, все нормально. Я не хотела». Все хорошо». Уголки его губ приподнимаются, и я робко улыбаюсь в ответ. «Ну а ты как?» «Отлично. Наконец я говорю правду, и это греет меня изнутри. Ударная волна швырнула меня, но я удачно приземлилась». «Везучая ты, чужачка». «Так и есть. Кстати...» Я убираю полотенце и все таки опускаю глаза. Наши взгляды встречаются, и мне стоит огромных усилий продолжить говорить. Я хотела извиниться за то, что устроила в подвале концерт. Ты спас нас, и мне не стоило кричать. «Ничего страшного. Я понимаю, как тебе трудно. Слишком многое свалилось на твои плечи, так что просить прощения не стоит». «Стоит. Трудно, не трудно. Какая разница? Я повела себя нагло и эгоистично». Кто знал, когда взорвется подвал? А вдруг мы бы не успели выбраться и подлетели на воздух из-за того, что я решила поистерить? Прости, иногда я не могу себя контролировать. Я тоже. Глаза Максима загораются. Почему-то мне кажется, что парень имеет в виду свой порыв в баре, наш танец. В тот день никто не смог взять верх над своими эмоциями. Тебе нужно отдохнуть. Заботливо шепчу я. Поспи. Не хочу. Правда, не хочу. «Макс, ложись, пожалуйста. Я засну, и ты уйдешь. Меня цепляют его слова. Становится так приятно и одновременно с этим неловко. Я смущенно улыбаюсь. «Я никуда от тебя не денусь. Обещаю и ласково глажу его черные волосы. Поверь мне. Но, Максим...» Помогаю парню лечь и укрываю его одеялом. Стеснительно поджимаю губы, наблюдая за тем, как он борется со сном. «Я всегда с тобой». «Не всегда», — шепчет он, проваливаясь в небытие. «Ты уже как-то раз ушла от меня, чужачка. Ты уже оставляла меня одного». Внутри разгораются смешанные чувства. С одной стороны, я понимаю, что все слова парня связаны с его состоянием, с болью и слабостью. Но с другой стороны... Выдыхаю, наклоняюсь и целую Максима в лоб, очень нежный, два касаясь. Этот порыв не объясним. Я не успела обдумать свои действия и не представила, что будет после них, но я это сделала, и сейчас ничуть не жалею. Спи, повторяю, я наблюдая за тем, как Макс засыпает. Спи и ни о чем не думай. Как бы мне ни хотелось, чтобы этот момент продлился вечно, сейчас я как никогда чувствую свою ответственность, чувствую, может, лживое, но все-таки теплое ощущение принадлежности к этому человеку. Он ведь нуждается во мне. Он хочет, чтобы я была рядом, и я буду рядом. Даже если не физически, я всегда буду рядом с ним мысленно.